Глава тридцать Хорошо выглядишь. Семён усадил меня на сиденье и быстро обогнул машину, легко скользнув за руль. Спасибо. Мы ехали молча некоторое время. И как же тебе живется с нашим уважаемым шефом? Тон моего бывшего был предельно любезным, до тошнотворной сладости. Первым порывом был ответить не с ним, а у него. А потом я взбунтовалась про себя. Он вел себя так словно, это я во всем виновата, как будто и не было его интрижки с Алисой. Судя по его тону, взяла я и ушла прямиком к начальнику. Все хорошо, спасибо, что поинтересовался. Я вообще-то о другом хотела поговорить. Сема мгновенно сменил тон. Извини, я не хотел. Мне тяжело думать о том, что ты можешь быть с другим. Я кивнула, понимаю. Но помочь ничем не могу. Семён повернул ко мне голову. Боковым зрением я видела, как разноцветные огоньки приборной панели освещали лицо мужа, делая его еще более красивым. Только теперь меня это оставляло равнодушной. Ты очень изменилась. Знаешь, смотри на дорогу, пожалуйста. Перебила я немного нервно. Ты же знаешь, что я боюсь. Вместо ответа Семён вдавил ногу в педаль газа. Машина рванула вперед, и я невольно вжалась в кресло и сжала пальцы на ручке двери. Мы мчались по вечерней дороге, обгоняя другие автомобили. Огоньки стоп огней оставались позади, а фонари мелькали, сливаясь в сплошную линию. Мои ладони вспотели, а желудок скрутила. А всему как черт вселился. Сейчас ведь разобьемся. Не знаю, что меня подтолкнуло, но вместо истерики, которую, наверное, ожидал Семен. Я выдохнула и, протянув руку, включила аудиосистему. Сердце бешено колотилось, но я надеялась, что внешне этого никак не было видно. Из динамиков полилась музыка. Что-то вроде «Любимый Сёмин Квин». Я даже помнила название песни и слова. «I was born to love you», — подпела я тихонько. И почувствовала, как напряжение в салоне начало спадать. Скорость снизилась, плечи Сёма обмякли. Все это длилось не более чем две минуты, наверное, и теперь я ждала, что будет дальше. Может, и к лучшему все, проговорил Семен. Ты стала такая сильная. Уже не мой ли лушонок. Ту мне хотелось оберегать. Я молча слушала песню, а Сема подпел: I was born to love you. Я был рожден, чтобы любить тебя. With every single beat of my heart. С каждым ударом моего сердца. Yes, I was born to take care of you. Да я был рожден, чтобы заботиться о тебе. Every single day of my life. Каждый божий день моей жизни. Подъехав к ресторану, мы посидели, послушали еще пару песен. Ну что, пойдем? – спросил Сёма наконец. – Все обсудим. Ты ведь о разводе хотела. О разводе, о квартире, обо всем. Знаешь, ужинать не обязательно, можем так поговорить. Да нет уж, пойдем. Я жутко есть хочу. Наверное, на нервной почве. Пойдем, пожалуйста. Я нажал ручку двери. Ладно, пойдем, раз собрались. В зале царил полумрак. На каждом столике теплилась маленькая имитация свечи, очень похожая на настоящую. Я подумала, что Сема специально выбрал это заведение, потому что обстановка была очень романтичной. Семен перехватил мой взгляд. Да, да. Ты меня без слов, как обычно. Еще была какая-то надежда, но больше нет. Ты что будешь? Не знаю, без разницы. Пусть жульен. Семен сделал заказ. Действительно, Лилька, кто я против него? Как бы продолжил рассуждать Сема. Да перестань ты! поморщилась я. При чём тут он? Решение было принято раньше. Раньше, чем что? Моментально ухватился он за мой малюсенький прокол. Профессиональная хватка. «Давай о разводе. Нам нужно вместе только в ЗАГС сходить. Ну, не мне тебе объяснять. Тебе когда удобно?» Уже без подколок и ёрничания Сёма открыл ежедневник в телефоне. «Давай в среду с утра. Ты когда с больничного выходишь? Твой-то отпустит?» «Я пропустила мимо ушей, это твой». Наверное, на работе мне еще придется слышать это от коллег, даже если с Виктором и не будет ничего. Думаю, отпустит. Я спрошу. Давай по квартире. У тебя есть какие-то мысли? Сёма поковырял вилкой свой салат, пожевал задумчиво. Лиль, ну это же не к спеху. Решим что-нибудь. Мы в равных долях. Не убежит же. Я почувствовала, что сейчас разговор станет еще менее приятным. Мне вообще-то жить негде. Я жилье снимаю. Сейчас опять переезжать, при том, что у меня половина квартиры. Семен пожал плечами. Так возвращайся в свою половину квартиры. Могу уступить даже половину кровати. Шучу. Есть еще две комнаты, поместимся. Это невозможно, перебила я. Нам нужно разменять или продать ее. Сейчас это невыгодно. Рынок упал, мы потеряем деньги а я к этому не готов. Сёма, тогда я просто выставлю свою долю с предоставлением тебе приоритетного права выкупа. Муж, пока что еще муж, прищурился и посмотрел на меня долгим взглядом. Ну, попробуй. Меня слегка замутило. Я хочу документы о собственности на квартиру. Конечно. Он махнул рукой официанту. Хочешь, сейчас поедем? Посмотришь. Я помотала головой. «Нет, позже. Сейчас мне нужно домой». Сёма неприятно усмехнулся. «Домой». «А говоришь, тебе жить негде». Не веря своим ушам, я спросила. «Сёма, когда ты таким стал? Не теперь же? Что с тобой случилось?» Он ничего не ответил, только смотрел. Я больше не могла оставаться с ним рядом. Встала и вышла, на ходу доставая телефон, чтобы вызвать такси. От ресторана я отошла подальше. Издалека видела, как Семён вышел и, не оглядываясь, прошел к машине. Сел в нее и уехал. Первые минуты я подумала, что это мне снится. Бред какой-то. Квартира была у нас в долевой собственности. Я сама видела наше свидетельство, а потом как-то и не интересовалась их судьбой. Заставила себя пока что выбросить тревожащие мысли из головы. Все равно сейчас ничего не смогу сделать. Галки звонить я не стала, Все равно мы уже подъезжали к дому. Когда я вошла в квартиру, там было тихо и почти темно. Только в прихожей горел светильник, а из-под двери кабинета Виктора пробивалась полоска света. Поколебавшись, я прошла туда на цыпочках и прислушалась. Неожиданно для меня дверь кабинета открылась, и на меня наткнулся шеф. Мы оба и рассмеялись. — А что, все спят уже? — спросила я, чувствуя себя частью этого дома этой семьи. Я, правда, как будто вернулась к себе домой. Даже вечер с как будто бы уже не был таким тяжелым и ранищим. Пашка после шумных мероприятий устает очень. Особенности нервной системы, знаете ли. Поэтому сразу спать. Это нормально у нас. Мария Кирилловна тоже пошла к себе, пояснил Виктор. А ты, Лиля, как все? Как у вас с Семёном? Он, по-моему, хотел взять меня за руку. Как-то потянулся ко мне, но качнулся назад, не решился. Я махнул рукой. О разводе вроде бы договорились, с квартиры что-то непонятное. Мы стояли, шептались в коридоре на пороге его кабинета. Заходи, расскажешь. Шеф затянул меня внутрь. После подробного моего рассказа шеф начал задавать вопросы о квартире, обо всех сделках купли-продажи и тому подобное. Я сначала отвечала, а потом обхватила голову руками. Виктор, ну ты что, я ведь сама юрист, если ты еще не забыл. Пока ехала, все вспоминала, все детали. Это ж когда было. Да и мама тогда умерла не так давно. Но свое свидетельство я точно видела. Значит, всем занимался Семен? Уточнил Виктор. Да, точно, подтвердила я. У него была генеральная доверенность. В эту минуту я все поняла. Я и сама бы потом додумалась, наверное. Не продолжайте. Конечно. Она была генеральная и бессрочная. И о ней я тоже не вспоминала с тех пор. Было ли у меня чувство катастрофы? Да нет. Все, что произошло, было плохо. Очень плохо. Но, как в том анекдоте про мальчика и дневник... Главное, что мы все живы и здоровы, да, папа? Лиля, мы разберемся обязательно. Если Семён позволил себе такое, то он вылетит из фирмы с волчьим билетом. Я грустно усмехнулась. На каком основании, Витя? Если он и совершил подлость, то на вполне законных основаниях. И, если честно, я в это не верю. Посмотрим. Утро вечера мудренее. Может, он просто психанул и решил напугать меня, как в машине. «Что?» Шеф нахмурился, и на его щеках заиграли желваки. «Упс, этого я рассказывать ему совершенно не собиралась, поэтому встала торопливо. Я пойду, уже поздно, а мне... Я завтра уезжаю, Витя. Квартира есть, сняла у жениха подруги. Ну не смотри так, прошу». Однако он смотрел, молчал. «Витя, но я же никуда не исчезаю. На работу выйду послезавтра». Ты мне интересное дело обещал, помнишь? Просто мне пора». Он вздохнул и, прикрыв глаза, медленно выдохнул. Потом снова посмотрел на меня, грустно и ласково. «Конечно, Лиечка, как ты захочешь. Ничего. Но мы будем скучать. И Пашка тоже». Я резко отвернулась. «Это нечестно». Виктор встал, однако остался на месте, за столом. Прости, конечно. Это манипуляция чистой воды. Прости меня. Тебя отвезти завтра. Я отрицательно покачала головой. Нет, галка заберет меня. Езжай спокойно на работу. Я закрою больничный и выйду. И не забудь про обещанное дело. Последнюю фразу я прошептала уже от двери, улыбнувшись ему: Спокойной ночи, Витя. Спокойной ночи, Лилечка. Когда я засыпала, то хмурилась, то улыбалась. Удивительно, но, несмотря ни на что, мне было хорошо.